Глава 44. Два ветерана. Да, именно тачка стояла перед нами. И надпись на ее боку «Артиллерийское управление», хорошо видное при свете костра, выдавало ее происхождение. Очевидно, Форт Гибсон или Форт Смит лишились одной из своих тачек, изъятой из инвентаря без особых формальностей. Здесь же у огня. Сидели и ее похитители. Они также мало походили друг на друга, как борзая на таксу. И даже сидели по-разному. Маленький поджал под себя ноги, как это делают портные. Ноги его товарища были слишком длинны для такой позы. Он сидел, обхватив руками колени, которые приходились как раз на уровне плеч. И вся его фигура сбоку чрезвычайно напоминала латинскую букву «Н». За торчащими кверху коленями можно было разглядеть быстрые блестящие глаза, чуть вздёрнутый нос, рыжеватую бородку и редкие косицы волос, свисавшие из-под старой чёрной шляпы. Это лицо, правда, несколько насмешливое и плутоватое. Никак нельзя было назвать лицом закоренелого преступника. Костюм долговязого человека, за исключением шляпы, был чисто военным. Я хорошо знал эту форму конных стрелков. Темно-зеленая куртка из грубого сукна с рядом маленьких медных пуговиц от ворота до пояса и брюки из того же материала, едва доходившие до лодыжек. Куртка также была явно мала. Между ее нижним краем и поясом брюк оставалось пространство, по крайней мере, в шесть дюймов шириной, прикрытые только грязноватой желтой рубашкой. Воротничка у рубашки не было и голой шеей торчало дюйма на три из черного кожного воротничка куртки. Грубые шерстяные носки и простые казенные башмаки дополняли костюм верного глаза, поскольку это, несомненно, был он. На его товарища был костюм того же покроя, только другого цвета, и, кроме того, суконная солдатская фуражка. Куртка и брюки были небесно-голубые, выцветшие за время долгой носки, пуговицы — оловянные а нашивки — из белой шерстяной тесьмы. Эта форма сидела на своем владельце, лучше, чем зеленое одеяние на верном глазе. Толстяк, видимо, даже старался следить за своей наружностью, так как его куртка была аккуратно застегнута на все пуговицы, а фуражка лихо сдвинута на бекрень. Куртка, туго без единой морщины, обтягивала его тело, придавая маленькому солдату щеголеватый вид. Черты его круглого добродушного лица были довольно правильными, хотя нос казался еще более курносым, чем у его товарища. Красный цвет этого носа показывал, что его обладатель питает склонность к крепким напиткам. Бороды у него не было, но на подбородке виднелась недавно отросшая щетина. Выбивающиеся из-под фуражки темные кудри были тщательно напомажены. Я не ошибся. Передо мной сидел еще один старый знакомый, неустрашимый пехотинец Патрик Оттик, истинный сын Ирландии. Приятели были заняты одним и тем же делом — приготовлением ужина. У каждого в руках был длинный пруд с насаженным на конце куском сырого мяса, которое они медленно поворачивали над огнем. Такое же мясо, по-видимому, бизонье, виднелось в тачке, где, кроме этого, находились какие-то засаленные мешки, дворанца, ящик с патронами и две саперные лопатки. Поверх всего были положены армейское ружье и мушкет. Вид этой клади ясно говорил о том, что перед нами дезертиры, экипировавшиеся за счет казны. Может быть, им задержали жалование, и они решили таким простым способом получить свое. Меня удивило, что эти молодцы не прихватили пару казенных лошадей. По-видимому, в ночь их бегства конюшню охранял добросовестный часовой удостоверившись что люди у костра действительно мои знакомые я хотел сейчас же окликнуть их, но мне вдруг пришла фантазия еще с минуту послушать их разговор и если можно узнать куда и откуда они идут оба были так заняты своими вертелами что не видели и даже не слышали нас хотя сидели теперь молча, а мы находились всего в нескольких шагах от них. я ожидал от верного глаза большей осторожности, но вероятно Они оба надеялись на густоту зарослей, в которых расположились, были утомлены и голодны, и потому на время забыли о бдительности. Мы стояли так близко, что могли расслышать даже шепот и рассмотреть выражение лиц. Я сделал знак моему спутнику и, пригнувшись за кустом, стал ждать продолжения прерванной беседы.